Глава сорок шестая. Раздраженный Киселев мерил шагами кабинет, изредка бросая свирепые взгляды на своих коллег, у которых было такое же дурное настроение. Объяснение этому лежало на поверхности, но с чего, скажите, радоваться, если лето подходит к концу, а маньяка они так и не нашли. Сыщики не обнаружили и трупы четырех его жертв, что давало возможность матери Даши Мазуровой, имевшей единственную дочь, надеяться на ее счастливое возвращение. Отбывший в Москву Дмитрий Савичев, утомлённый бесплодными поисками убийцы, в последние дни своего пребывания в Приреченске буквально подступал к сыщикам с ножом к горлу, требуя утвердить в деле признание Антона Снежкова и признать его виновным. Однако на это ребят не пошли. Кроме могилы за чем-то воротах на старом сельском кладбище, ни одно показание Антона не нашло подтверждения. А ещё оперативником до слёз было жалко мать Снежкова, обезумевшую после самоубийства сына. И снова не достиглость, вставшую на его защиту. По совету супруги Скворцов попробовал был ещё разок копнуть под Шумилова, но и это оказалось бесперспективным делом. Студентки, обеспечившие ему алиби, не только не отказались от своих слов, но и вспомнили некоторые новые факты, окончательно снявшие с Владислава Анатольевича малейшие подозрения. Константин внимательно пронаблюдав за хорошенькими девицами, упорно доказывавшими непричастность к делу доцента, и верил им, и не верил. удалось сумели лице прихватить этого типа на горяченьком. Но вопрос, конечно, спорный. А вот экзамены, и курсовики с дипломами никуда не денутся. Оставалась ещё одна надежда на Катю. Жена говорила с Костей по телефону сегодня утром, как-то очень неуклонно. Пока ни о чём я не спрашивай, попросила она и отключилась, оставив мужа в недоумении. Тяжёлое молчание оперативников наконец нарушила Лариса. Перестай мелькать перед глазами. просила на Павла. Если у тебя нет никаких умных мыслей, сядь на место и давайте наконец попьём чаю. Совершив неожиданное открытие, Катя вернулась в квартиру крошеной. Она намеревалась попробовать отыскать то, что пытался найти человек, взломавший этот прекрасный паркет. После долгих и упорных поисков ей это удалось. Захлопнув ладошь от радости, Зорина подбежала к телефону и, набрав номер справочной железнодорожного вокзала, поинтересовалась, когда отходит поезд на Санкт-Петербург. Да, именно этот город ей требуется посетить ещё один раз для подтверждения верности её предположения. Только в этот раз она не сомневалась в своей правоте. Поезд в Санкт-Петербург уходил вечером. Девушке повезло. Она взяла билет, выстояв длиннющую очередь в кассу. и сетуя в душе, из-за того, что обстоятельства не позволили ей проститься с благословенным богом уголком Фиолентом и всласть погулять по городу. Вернувшись за вещами, Катя попрощалась с дружелюбными старушками во дворике. — Я обязательно вернусь, — пообещала она своему отражению, послала отмытому ее руками зеркалу очаровательную улыбку и закрыла за собой дверь Тамаркиной квартиры. Постой, постой, а откуда ты звонишь? Скворцову показалось, что он сходит с ума. Из Санкт-Петербурга? Ну, что ты там делаешь? Я уже всё сделала, рассмеялась Катя. И звоню тебе только потому, что хочу, чтобы ты меня встретил, как примерный муж. Сообщаю тебе номер вагона. Запиши на всякий случай, товарищ капитан. Я запомню, заверил Кость супругу и застыл с растерянной улыбкой на лице, не сразу осознав, что Катя уже отключилась. Встретив свою неугомонную супругу на шумном перроне, Константин, объяв и расцеловав ее, с иронией спросил. — Надолго к нам? Или еще чем-нибудь меня ошарашишь? — Только тем, что мы можем привлечь шумелого, — гордо сообщила она ему, — за убийство собственной жены. — В том, что он маньяк, лишивший жизни четырех абитуриенток, я, по правде говоря, очень сомневаюсь. Оперативник кивнул. — Расскажешь по дороге? Или у тебя другие планы? Журналистка мельком взглянула на часы. «Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь из вас вызвал Шумелого в участок». «Элементарно, Ватсон», — пообещал ей супруг. «Но о чем мы будем с ним говорить?» «Говорить буду я», — заверила его Катя. «И сначала с глаз на глаз. Вы укроетесь в соседней комнате и все услышите. Если честно, меня беспокоит его реакция, поэтому я и предпочитаю встретиться с ним у вас. А то как бы он ничего не учудил. Владислав Анатольевич ведь у нас натура творческая». сделаем. Кстати, набрал номер Киселёва и дозвонившись, подробно растолковал ему, в чём дело. Мы привезём этого типа, пообещал Павел, даже если придётся снять его без штанов с очередной студентки. Доставленный в отделение Шумелов вовсе не выглядел разгневанным. На его отёкшем лице читалось такое искреннее удивление, что сыщики поначалу растерялись. А не поспешила ли Екатерина с какими-то только ей известными выводами? Если вы продолжаете подозревать меня в похищении абитуриенток, то это уже не смешно, проговорил доцент, разводя руками. Впрочем, если вам нужен крайний, хм, тогда другое дело. Только вы забываете об одном. Я журналист и прекрасно знаю законы. Мы никогда не привлекаем невиновных, улыбнулся Павел. Мы их как раз отпускаем. И извините, я сейчас вернусь. С этими словами он покинул кабинет под недовольным взглядом доцента. Через 5 минут в комнату вошла Катя, шумелов, выпчил глаза. "А, ты ты что здесь делаешь?" "Приехала навестить мужа на службе". Девушка покачала головой. "Я приехала к вам. Ко мне?" "Как ты знал, что я здесь?" Зорина кивнула. "Это я попросила пригласить вас". Он с интересом посмотрел на свою бывшую студентку. "Зачем? На собирала бы мне сплетен? И хочешь, как и дружки твоего супруга, притянуться меня за уши к ЧП в нашем вузе?" же уж как развела руками. Притягивать за уши это не мой стиль, вы же знаете. Даже детективы свои я пишу, основываясь на реальных событиях. У меня к вам разговор другого плана. Мужчина склобился. Хм. Автограф свой я могу выдать тебе и в другом месте. Журналистку затрясло от его наглости и самодовольства, скользивших во всём: в его жестах, в ухмылке и даже в претенциозном лёгком костюме. У вас ещё будет время дать мне автограф, заметила она. Меня же интересует, как вы убили вашу жену, Тамару Крошину. В красном отеле лицо преподавателя мгновенно побелело. Что? По-моему, вы расслышали мой вопрос. Он попытался взять себя в руки. Хмм, если это шутка, это не шутка, Владислав Анатольевич. Катя бросила на стол перед ним две книги. Вы случайно не знаете, кто автор этих произведений? Доцент слегка расслабился. Всё указано на обложках, деточка. Однако вы знаете, что это ложь. И вот веслые губы задрожали. По-твоему, это написал не я? А кто же тогда, позволь узнать? Ваша жена, Тамара Александровна Крошина. Шумелов резко вскочил со стула. Так вот, за кого ты, за что ты заманил меня сюда? А тогда послушай, дорогая. Я не желаю принимать участие во всей этой комедии, режиссёром которой наверняка является Серебренский. Да мы уже нацелившися на моё место. «У него ничего не получится. Так ему передай. До свидания, моя бывшая лучшая студентка». Сорина преградила ему путь к двери. «Сядьте, Владислав Анатольевич», — спокойно сказала она. «Я понимаю, признаваться в собственной подлости, да еще в такой грязной, ужасно трудно. Но я помогу вам, это во-первых. А во-вторых, у меня есть доказательства, поэтому будьте добры и выслушайте меня». Доцент хотел что-то сказать, но махнув рукой, покорно опустился на стул. "Возможно, вам трудно начать самому?" предположила девушка. "Это ты сделай за вас я. Э, заходители, вы мне поможете добавить к моему рассказу недостающие детали? Опять-таки, это ваше дело. Могу сказать одно. С имеющимися у меня доказательствами вас однозначно будут судить". Шумилов вновь фальшиво рассмеялся. "Тогда я, пожалуй, послушаю. Хорошо. Девушка кивнул, я начинаю, разрешаю поправлять меня по ходу моего рассказа. Доцент снисходительно кивнул. «Все знающие вас прекрасно понимают, что вы женились на Тамаре Крушиной по расчёту». Голос Кати звучал уверенно и спокойно. «Она устроила вашу карьеру. Не надо спорить». Она увидела, что Шумилов пытается возразить. «Я читала ваши статьи. Как журналист вы полная бездарность. Однако стихи вы писали хорошие. Вот именно, писали». пришло время, когда вы поняли. Во-первых, с фихаме много не заработаешь, во-вторых, тот образ жизни, который вы вели, никак не способствует развитию вашего таланта. Короче говоря, вы решили попота счастья на другом поприще. Не знаю, до или после вашей свадьбы, Тамара рассказала вам, как некий Романовский, её бывший любовник, украл у неё рукописи, которые дорого стоили. Ваша жена была талантливым прозаиком, и негодяй понял это. Кошто изменив в текстах Тамары, Он выпустил под своим именем сначала роман Мостик влюблённых, а потом слепил и сериал, принёсший ему широкую известность. Наверное, именно тогда вы порекомендовали супруге вновь заняться писательством. Но она категорически отвергла это предложение. Возможно, Тамара не хотела в очередной раз разочаровываться. Какое-то время она действительно не садилась больше за машинку. Однако природа взяла свое. В один прекрасный день вы заметили, что Тамара все же потихоньку, втайне от всех, стучит на машинке в своей комнате. Естественно, вы поинтересовались, чем занимается ваша любимая. Не знаю, сама ли Тамара рассказала вам о том, что на протяжении долгого времени она собирала материалы о семьях репрессированных жителей Севастополя. И о том, что данные эти требуют обработки. Услышав это, вы были вне себя от радости. Сразу представь в себя вашу новую красивую жизнь. Вы опять намекнули же не, что мол неплохо было бы семье Шумеловых получить достойную награду за её прекрасные рукопись. Тамар не хотел этого. А почему? Вы мне не подскажете? Плевеслов Анатольевич с лумлевы улыбкой похлопал себя по лбу. Я весь внимание. А ваша сказка достойна самого Андерсена. Годкий утёнок вдруг превратился в прекрасного лебедя. Скорее это лебедь превратился в гадкого утёнка, парировала журналистка. Значит, вы не хотите мне помочь. Ну ладно, это не столь важно. Итак, она отказалась сотрудничать с вами. Но идея выгодно продать её рукопись уже настолько отравила ваш мозг, что вы не могли больше спать спокойно. Тайком открушенной вы стащили несколько листов из её материалов и рванули в Санкт-Петербург, обратившись к ним в то же самое издательство Колесников и К. Ко. куда в своё время приходил Романовский. Именно это издательство специализируется на подобного рода литературе. Главный редактор Штиль Пётр Вадимович, не подозревая подвоха, пролистав то, что вы представили на его суд, радостно потёр руки. Мостик влюблённых требовалось продолжение. Ведь Романовский был таким же бестёрым, как и вы. Штиль сразу же ухватился за вашу идею, и вы пообещали предъявить ему в кратчайшие сроки два романа. Кстати, чтобы не быть голословной, я лично побывала у Петра Вадимча, и он собственнучно завизировал свой рассказ о вашем визите в издательство. Полное лицо шуммило, покрылось каплями пота. Представляю, в каком растерянном состоянии вы возвращались в Севастополь, вздохнула Зорина. Думаю, правда, вдруг письмо вашей жены, а вы сделали бы то, что давно собирались. Подле бы на развод. Но повторяю, это лишь мои предположения. Э, возможно, вы попытались поговорить с ней ещё раз, и Тамара догадалась о ваших намерениях. Она категорически запретила вам прикасаться к её произведениям, наверняка чем-то пригрозив вам в случае неповиновения. Но вы не собирались отступать. И Тамара поняла: вы пойдёте до конца. У вас произошёл крупный разговор. Есть стало плохо. В тот момент или чуть позже вы напечкли её этой дрянью. которое и вызвало у нее кровоизлияние в мозг. Точно я об этом не знаю. Однако перед своей смертью она все же успела отомстить вам и помогла справедливости восторжествовать, пусть даже через столько лет. Владислав Анатольевич заерзал на стуле. «Если это все ваши доказательства», — прохлепел он. Катя перевела дыхание. «А вот доказательства, что автор этих романов не вы», — она бросила на стол лист бумаги. Это результат филологической экспертизы, подтверждающий авторство Тамары Крушиной. Вы наверняка и не думали, что черновики её первой книги, оставшиеся в её квартире среди прочего хлама, ещё послужат своей хозяйке. Дорожещи рукой преподаватель взял документ. Но и это ещё не всё. Каждые свои фразы Зорина беспощадно добивала его. После смерти жены вы со спокойной совестью поехали в Питер. Показали стиль рукописи. И очень удивились, когда он едва не забраковал вашу работу. Доцент побледнел. Петр Вадимович заметил, что в обеих книгах отсутствуют многие связующие звенья или ключевые моменты, раскрытие и объяснение которых так ждет читатель. Скажем, в первом произведении написано об аресте одного из военных руководителей, потом о его освобождении. Всех его сослуживцев расстреляли. Дочь одного из них находит письмо, где отец делится с матерью о некой страшной тайной и собирается отнести это письмо секретарю горкома. Читатель, к сожалению, так и не может узнать, виновен или невиновен тот человек. Упоминание о дочери сослуживца встречается еще один раз. Больше о ней, об этом таинственном письме нет ни слова. Как так получилось? Штиль вам сказал, что вы не дали внятной разгадки. А ведь это очень важный факт. на его основе читателя судит или оправдает этого человека. Кстати, подобных проколов в обеих книгах предостаточно. Редактор аргументированно указал вам на эти недочёты. И вы, вернувшись в Севастополь, принялись буквально разбирать квартиру по частям. Однако несколько глав из книги Тамары исчезли самым непостижимым образом. Катя внезапно улыбнулась. Впрочем, нет, они не исчезли. Тамара Александровна спрятала их в надёжном месте, и мне удалось отыскать её тайник. Задыхаясь, хватаясь трясущейся рукой за неожиданно ставший очень тугим ворот рубашки, преподаватель прохрепел. — Этого не может быть. Вы ничего не нашли. — Хотите узнать, где лежали недостающие главы? Зорина вынувла из команды о металлическую коробочку. Когда-то в таких коробках хранились диафильмы. Крошина, сфотографировав ключевые главы, уничтожила все свои бумаги. А пленку спрятала в коробку со старыми диафильмами, пояснила Катя. К пленкам прилагалась и записка. Она помахала маленьким пожелтевшим клочком бумаги перед носом сражённого на повале Шумелова. "Узнаёте почерк вашей жены? Теперь почитаем, что она завещала потомкам. Если вы читаете эту записку, значит меня больше нет в живых. Мой муж убил меня и украл мои рукописи. Умоляю, помогите правосудию свершиться". Прочитав эти слова, журналистка устало опустилась на диван. "Не знаю, какой адвокат возьмётся проверкнуть эту лику". Владислов Анатольевич, вытерв пот на лоб, еле слышным голосом выдавил. Мне надо побыть одному. Я понимаю. Катя вышла из кабинета и плотно затворила за собой дверь, и тут же окружили оперативники. Ну ты даёшь. Как тебе удалось вычислить его? Мне кажется, мной руководила она, Азорина подняла глаза. Тамара Крушна. Это она подошла ко мне, старой моей подруге, Наталье, которая указала на шумного, как к на убийцу. Всевышний внял молитвам бедной женщины.